который как стальная иголочка впивается в лёгкие. Лёгочные пузырьки, охлаждаясь, лопаются, появляются сгустки кровохарканья и Что ж делать? с бледной, неискусно сделанной улыбкой возразил я. Кому-нибудь всё равно приходится сидеть у окна. Да давайте я сяду. простым тоном, каким вообще говорятся героические вещи, сказал незнакомец. Однако ваши лёгкие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 Когда будем в Тбилиси? Э-э, <связь> ещё не скоро. Время-то как тянется. Да уж. Душно в вагоне. Да. Всюду зима, а тут весна. Это верно. Смотри, какие деревья. Да, большие. Дочитав журнал, незнакомец свернул его мне, зевнул и сладко потянулся. Эх, поспать бы теперь. Он посмотрел на Незапяткина и сказал: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 Тот большим уважением в ауле пользуется, кто меньше десятку уложил, за того ни одна девушка замуж не пойдёт. Чёрт знает что! Закроем окно, незапяткин. А позвольте-ка я рискну, хладнокровно сказал незнакомец, облакачиваясь на узенький подоконник. Послушайте, если меня тяпнет поле, возьмите мои вещи и отошлите в Тбилис на Головинский проспект 11, Михайленко.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 Пока попадаются такие поразительные спутники, как эти двое, он указал на нас. По русским железным дорогам ещё можно ездить. Усаживаясь на извозчика, незапяткин сказал мне: "Слышал? говорит поразительный. Мы ему, наверное, тоже понравились. Как ты думаешь?" Я пожал плечами. "А чем же мы плохи?"